В газетах, на радио и телевидении кричали: "Правду, правду!" На митингах требовали: "Правду!" Плохо. Очень плохо. Очень плохо. Мы скоро все умрём. Кому она нужна такая правда? Когда в конвент ворвались толпы и требовали казни Роберспера, они разве были правы? Подчиниться толпе Стой, толпой, оглянитесь вокруг. Посмотрите, что сейчас происходит. Молчит. Если я преступник, то почему моя внучка, моё дитя, она тоже больна? Дочь родила её в ту весну, привезла к нам в Славгород в пелёночках, в коляске. Они приехали через несколько недель после взрыва на станции. Вертолёты летают, военные машины на дорогах. Жена просила, надо их отправить к родственникам, увезти отсюда. Я был первым секретарём райкома партии. Я категорически запретил, что люди подумают, если я свою дочь с маленьким ребёнком увезу. И их же дети здесь остаются? Тех, кто удирал, спасал свою шкуру. Я вызывал их в райком, на бюро. Ты коммунист или не коммунист? Люди проверялись. Если я преступник, то почему я убивал собственного ребёнка? Дальше бессвязно. Вы просили рассказать о первых днях. На Украине тревога, у нас в Белоруссии всё спокойно. Пассивная в разгаре. Я не прятался, не отсиживался в кабинетах. А мотался по полям, лугам, пахали, сеяли. Вы забыли, что до Чернобыля атом называли мирным тружеником, гордились: "Живём в атомной эре". Атомного страха не помню. Ну что такое? Первый секретарь райкома партии. Обычный человек с обычным институтским дипломом, чаще всего инженера или агронома, кто-то окончил ещё высшую партийную школу. Я знал о радиации то, что нам успели рассказать на курсах гражданской обороны. Там я не слышал ни слова о цезии в молоке, о сторонце. Мы везли молоко с цезием на молокозаводы, сдавали мясо. Косили сорококюрийную траву. Выполняли планы. Я их выколачивал. планы с нас никто не снимал один ждрех о том, какие мы были тогда в те первые дни люди испытывали не только страх, но и подъём я человек, у которого отсутствует инстинкт самосохранения подумав сильно развито чувство долга у меня на столе лежали десятки заявлений с просьбой Прошу направить в Чернобыль добровольцы. Что бы вы нам ни писали, но это был советский характер. И был он советский человек, что бы ни писали. Приезжали к нам учёные, они спорили до крика, до хрипоты. Подхожу к одному: "Наши дети в радиационном песке копаются. А он мне в ответ. «Паникеры, дилетанты, что вы о радиации знаете? Я ядерщик. А вот произошел атомный взрыв. Через двадцать минут я ехал к эпицентру на УАЗике, по плавленной земле. Ну что вы панику поднимаете?» Я им верю. Я вызывал к себе в кабинет людей. «Братцы, я убегу, вы убежите. Что люди о нас подумают?» скажу, что коммунисты дезертировали, если не убеждал словами, чувствами, действовал иначе. Ты патриот или не патриот? Есть ли нет? Клади на стол партбилет. Бросай. Некоторые бросали. Что-то стал подозревать. Заключили мы договор с институтом ядерной физики на обследование наших земель. Они берут траву, берут пласты чернозема и везут туда, к себе, в Минск. Проводят там анализы, а потом звонят мне. Организуйте, пожалуйста, транспорт, чтобы забрать вашу почву назад. — А вы что, шутите? До Минска четыреста километров. У меня трубка из рук чуть не выпала. — Везти назад землю? — Нет, не шутим, — отвечают мне. — У нас... Эти пробы по инструкции подлежат захоронению в могильнике, в подземном железобетонном бункере. Со всей Беларуси к нам везут. За месяц имеющуюся емкость до отказа заполнили. Вы слышали? А мы на этой земле пашем, сеем. На ней наши дети играют. С нас требуют планы по молоку и мясу, из зерна гнали спирт, яблоки, груши, вишни шли на соки. Эвакуация. Если бы кто-нибудь посмотрел сверху, подумал бы, что началась третья мировая война. Одну деревню вывозят, а другую предупреждают об эвакуации через неделю. И всю эту неделю там скирдуют солому, косят траву, копаются на огородах, дрова колют. Жизнь как жизнь. Люди не понимают, что происходит. А через неделю их увозят на военных машинах. Совещания, командировки, накачки, бессонные ночи. Сколько всего было. Возле горкома партии в Минске, помню, стоял человек с плакатом «Совет». Дайте народу йода. Жарко, он в плаще. Возвращаемся к началу нашего разговора. Вы забыли. Тогда Атомные станции это будущее. Я не раз выступал, пропагандировал. Я был на одной атомной станции, тихой, торжественной, чистой. в углу красные знамёна и вымпелы победитель социалистического соревнования наше будущее я человек своего времени я не преступник владимир матвеевич иванов бывший первый секретарь славгородского райкома партии Монолог защитника советской власти. Что вы тут записываете? Кто вам разрешение дал? Фотографируйте. Уберите свою цацку, сховайте, а то разобью. Понимаешь, ты приехали. Мы живём, страдаем, а вы людей в толку сбиваете, бунтуете. Выпытываете не то, что надо. Нет сейчас порядка. Порядка нет. Понимаешь, ты, приехали с магнитофоном. Да. Я защищаю. Я советскую власть защищаю, нашу власть, народную. При советской власти мы были сильными, нас все боялись. Весь мир на нас глядел. Кого трясло от страха, кто завидовал? А теперь что? Сейчас При демократии. Сникерс и маргарин залежалый к нам везут. Ношеные джинсы, как туземцам, которые недавно с дерева слезли. С пальмы. За державу обидно. Понимаешь, что приехали. Такая была держава. Пока Горбачев не взлетел на царство. Черт с Митиной. Горби. Горби действовал самостоятельно. По их планам, по планам ЦРУ. Да что вы мне тут доказываете, понимаешь ты? Они Чернобыль взорвали, ЦРУшники и демократы. Я в газетах читал. Не взорвался бы Чернобыль, держава бы не рухнула. Великая держава, понимаешь ты. Булка хлеба при коммунистах стоила двадцать копеек, а сейчас две тысячи. Я за 3 рубля покупал бутылку, ещё на закуску хватало. А при демократах распродали всё, взложили. Наши внуки не рассчитываются. Я не пьяный, я за коммунистов. Они были за нас, за простых людей.